Зеркало. Станция метро и железнодорожная платформа Удельная. Ну как? Сегодня с уловом Спросил, спросила, смахивая крошки сусов дед Костя. Он жевал пирожок с капустой и зорко оглядывал ряды уделки, словно боялся пропустить какое-то важное дипломатическое лицо, которое ему поручили встречать тут в гуще флонирующей публики. Пашка Ветлугин Коротко глянул на дедово усы и отвернулся. Барахолка близилась к концу, а день, похоже, выдался пустым, и это не добавляло флебустьеру веселья. Из улова попался в пашки старинный альбом в бархатном переплете с фотографиями. Пожелтелые хрустящие снимки и солидные, до на картоне, выцвевшие полуслепы. На черно-белых изображениях люди чопорные, как манекены в дорогих магазинах. Пашка долго рассматривал застывшие лица, а вдруг кто известный попадется, писатель или поэт, да пусть хоть бы похожий на кого-то. Но тетка-владелица заломила такую цену, что Пашка в альбоме немедленно разочаровался. Весь день Ветлугин бродил по рядам, разглядывая товар, выложенный без стеснения на импровизированных прилавках, газетках, картонках, покрывалах, ящиках и раскладушках. Всматривался, разглядывая в подробностях какой-нибудь странный пустяк вроде клоуну в колпаке, яркую игрушку из папье-маше, раритет сталинской эпохи, или мильхеровый веничек, начало века для сбивания пунша в рюмке, или замысловатый медный ключ от потерянного давным-давно замка неизвестной конструкции. Иной человек, завидев такое, удивился бы, на что ж могут подобные штуки сгодиться? разве какой-нибудь вечный странник-старьевщик? Языческий бог удачного случая, сеятель хлама и покровитель барахольщиков всего мира мог бы ответить на этот вопрос. Вот только бескорыстно с этой тайной он не расстался бы. Пашка Ветлугин рассматривал бложку «Маргинальный рынок», «Клуб по интересам» или «Что вам угодно», как собственный охотничий промысел в городских джунглях или даже как пещеру Али -Бабы еще не откупоренную загадочным словом «сезам» и таящую все свои заповедные сокровища в нетронутом виде. Комкая в кулаке так и не пригодившуюся пустую авоську, Пашка засобирался домой и уже кивнул на прощание деду кости, как вдруг ветер донес до него слова. — Зеркало французское. — Самого императора. Обрывок этой фразы разволновал Ветлугина. Он повернул голову, навострил уши и двинулся на сигнал. Спины, плечи и головы впереди идущих заслоняли ему обзор. Пробираясь в толпе, Пашка чуть не проскочил мимо, но натренированный за годы форцовки нюх не позволил ошибиться. Девочка в черной куртке и пестрой вязаной шапочке с яркими помпонами чуть в стороне от основного ряда заинтересованно вертела в руках старинное зеркало в резной деревянной оправе. На первый взгляд зеркало казалось просто очень пыльным. Отражение, проступающее в нем как бы сквозь туман, показало Пашке озадаченное лицо с водянисто-голубыми на выкате глазами и нос пуговку. «Это девица покупать не станет», — решил Ветлугин и подошел, приглядываясь к продавцу. Тот был с виду типичный синяк. Нос, напоминающий сливу, уныло нависал над разляпистыми губами и острым небритым подбородком. — От прадеда достался. Прадед мой староверм был, — застенчиво сказал синяк, шмыгая носом. — Французская императора. — Сколько? — спросила девица в вязаной шапке. — Девяносто. — Девица присвистнула. — Ну, шестьдесят давай. — Ага. Да зеркало-то почти слепое. В него смотреть все равно, что в стену. Девица фыркнула, и помпоны скрылись в толпе. Пашка перевел дух. Слышь, мужик. — окликнул он продавца. — Давай за сороковник идет. Синяк оглянулся. — Зеркало французского императора. — Наполеона! — строго повторил он. — Да ладно заливать! — Заливать! — о смотри сюда! Разобижный синяк ткнул пальцем в какую-то выпуклую деталь на резьбе, украшающей раму. — Видишь? Буква «Н» и цифра «1». Римская смекаешь? Где то тут Эну видал? Я две палки вижу какие-то, не пойму что. Так потряскалось дерево-то, — возмутился Синяк. Нижняя губа уже затряслась. Старинная вещь! — Ага, — Ветлугин растянул на лице обидную ухмылку, достал из кармана деньги и пошуршал мятыми десятками перед носом продавца. — Вот, тридцатку даю, бери, пока дают, а то огонь то еще дадут. Синяк глянул на деньги, посмотрел по сторонам, Людей вокруг бродило много, но все они равнодушно проходили мимо. Испитой продавец с невзрачным зеркалом императора был для них не более чем пустое место. Синяк глотнул, шевельнув сизым кадыком, и протянул руку. — Ладно, давай. — Не украл хоть? — спросил Пашка Ветлугин, выпуская из рук десятки. — Нет? — Хотел бы красть, украл бы покраш, — проворчал мужик. Выхватил деньги и стремительно ретировался. Пашка хохотнул, глядя в его удаляющуюся спину. «Итак, день прожит не зря. Покупка удалась. Впереди грандиозная сделка. Сколько получится с нее слупить?» «Свет мой зеркальце, скажи. За сколько мы тебя, Эльдар, сдадим?» Торжествуя, Пашка нагнулся, взял в руки свое приобретение. Зеркало оказалось тяжелее, чем можно было подумать, глядя со стороны и заглянул в мерцающую серебристую глубину. Чешуйки, осыпавшиеся амальгамой, темными крапинками испещряли стекло. Веселое Пашкино лицо в отражении казалось изрытым оспой. Пока Бетлугин разглядывал себя внутри зеркала, что-то шевельнулось. — Алло, Эльдар Зиноч, алло, это Павел. У меня для вас интересный предмет. — Что именно? «Зеркало. Кабинетный формат. Франция. Конец восемнадцать. «Да, понял. Очень хорошо. У меня через час самолет в Новосибирск». «Уезжает? Вот невезуха-то». Пашка чуть не швырнул трубку об стену. «На нем вензель Наполеона». «Я бы с радостью посмотрел, но...» «Ладно, Эльдар Зиноч, ради вас придержу». «Да нет, так уж специально не надо, но если что...» Вот же хитрая сволочь в своем репертуаре. Ни да, ни нет, чтоб тебе. Удачного полета, Ильдар Зинович. До связи. В бешенстве Пашка брякнул трубку на базу так, что та слетела с полочки и повисла на тоненьком проводке, едва не оборвав его к чертям. Да, не повезло. Придется ждать, а значит, и цену хорошую выторговать не получится. Товар, который ждет, плохой товар. «Что-что оторговаться Ильдарчик умеет!» «Что жаль!» Пашка полистал истрепанную записную книжку, прозвонил еще несколько номеров, заинтересовался зеркалом только один из его постоянных клиентов, художник Сапрунов, Но он теперь и сам сидел на мели за предыдущий заказ денежки уже промотал, а за новый еще не получил. «Надо же, как не повезло! Из всех Пашкиных клиентов именно Ильдар Зинович больше всех любил западный антиквариат!» А Наполеон в особенности интересовался. Это была его любимая тема. За Наполеона он отвалил бы, не скупясь. Хотя, конечно, кто его знает, Наполеон или не Наполеон он...» Пашка усмехнулся и кинул записную книжку в ящик стола. «Ладно уж. Чего там парец? Придется подождать с продажей. Зеркало постоит, черт с ним, не помешает». Пашка протер зеркало от грязи и водрузил его на тумбочку в прихожей, прислонив к стене и уперев краем в окаём тумбочки. Зеркало в резной оправе как-то сразу обогатило непрезентабельный вид прихожки. Расширило пространство, одновременно сделав его более загадочным. В тусклом стекле отражался тесноватый коридорчик, ведущий в кухню, точно такой же, как настоящий, но таинственный, серебристо-мерцающий, словно его осыпали сказочной пыльцой с крыльев феи. И пространство, в которое уводил коридор в зеркале, казалось темнее и глубже настоящего. Любой взрослый человек испытывал временами странное наваждение. Сосредоточившись на собственных мыслях, проходишь мимо зеркала и вдруг пугаешься, заметив краем глаза какое-то движение рядом. Потом, конечно, смешно, испугался собственного отражения. Но это случается снова и снова, особенно в полутьме, в серый час между волком и собакой. Открывая в доме другое измерение и новое пространство, зеркало как будто предоставляет его некой альтернативной жизни. Ночью Пашка проснулся в липком поту. Ему показалось, что в комнате слишком душно. Ветлугин встал, открыл форточку и вышел в кухню. Попить воды. Свет он не зажигал. Проходя коридором, почувствовал холодное дуновение от входной двери, будто ее сквозняком приоткрыло. Повернул голову и увидел в зеркале чью-то тень. Человек стоял прямо, развернув плечи, параллельно раме зеркала, тогда как Пашка стоял к ней левым боком. Но ведь в прихожей никого, кроме Пашки, не было. Тесный коридорчик просто не мог вместить двоих человек одновременно. Они бы касались друг друга. И если в зеркале не Пашка, то кто... Ветлугин примерз к тому месту, где стоял. Тысячи крошечных ледяных игл царапали вены, продираясь по резко сузившимся сосудам к сердцу. Неутомимый биологический насос, с рождения день ото дня, качающий кровь, испытал чудовищную перегрузку и едва не засбоил. Едва дыша, Пашка отвернулся от зеркала и двинулся вперед шагами заводной механической куклы. Мгновение спустя он ускорился и обнаружил себя тяжело дышащим на кухне. Рука инстинктивно дернулась к выключателю, но, включив, он тут же вырубил свет, зажмурил глаза. Он опасался увидеть на своей беззащитной спине ту же черную фигуру на фоне ночного окна. Постоял, прислушиваясь в темноте, сердце прыгало в ушах, колотилась разгоряченная адреналином кровь. Сосчитав до 12 Пашка открыл глаза. И все-таки зажег свет. Глянул сквозь ресницы в окне, за плечами маленького съежившегося Пашки стояла ночь, далекие огни горели на проспекте, и ровно ничего инфернального. Отдышавший Светлугин отвернул кран и, припав к нему ртом, обливаясь, жадно выпил холодной воды. Постоял, подумал. «Идиот», — сказал себе вслух, — «достукался, уже мерещится, как старой бабке». «А ведь предупреждал тебя, дурака Минздрав, не пей, не кури, не играй в преферанс со студиозами по ночам». Звук собственного голоса такой знакомый, сугубо материально сотрясающий воздух, успокаивал. Болтая разную чушь, Пашка прокрался в коридор и быстро зажег там свет. Ничего сверхъестественного в прихожей тоже не оказалось. Стараясь не смотреть в зеркало, Пашка проскочил мимо него обратно в спальню, кинулся на кровать, зарылся в одеяло и, сосчитав до трех тысяч овец, все-таки уснул. Свет, зажженный им в кухне и прихожей, горел до самого утра. «Ну ладно», — сказал себе Ветлугин на следующий день, — «рассмотрим все обстоятельства». Умывшись и выпив кофе на кухне, — С солнечными пятнами на цветастых финских обоях Пашка и сам уже не понимал, чего он так испугался вчера. Зеркало, тень, чепуха. Игра воображения показалась. Без особого пиетета он взял зеркало из прихожей и перенес его в спальню. Уложил на застеленную кровать лицом вниз и принялся рассматривать тыльную сторону в поисках какого-нибудь клейма. Деревянный задник и рама оказались настолько загрязнены и потёрты, что невозможно было разглядеть подлинный цвет дерева и разобраться, берёза это или дуб, липа или сандал, кедр или морёная елка. Пашка вооружился лупой с четырехкратным увеличением и приступил к подробному осмотру, тщательно протеряв зеркало тряпкой. В правом нижнем углу рамы отыскался написанный чернилами четырехзначный инвентарный номер. Выходит, зеркало обреталось где-то на официальных началах. Оно было кем-то учтено, внесено в реестр собственности какой-то организации или хранилось в большой частной коллекции, грамотно оформленной и ухоженной. С одной стороны, это хорошо, у предмета есть история. Можно подтвердить реальный статус. С другой, а вдруг зеркало все же украдено? Пашка перевернул зеркало и, стараясь скользить глазом по отражению, как водомерка по воде, изучил раму спереди. Замысловатый резной узор из листьев, цветов и виньеток местами был отколот, расщеплен и погрызен мышами. В самом низу, в некрупном деревянном медальоне, просматривался какой-то герб. Из всего на нем изображенного более-менее сохранился только восьмиугольный крест равнодушные лучи которого сходились к прямоугольному щитку. Крест был слегка вдавлен, и на внутренних частях еще белели следы светлой эмали, который, видимо, он был когда-то покрыт полностью. Никаких других красок и заметных элементов опознать не удалось. Зеркало явно хранили в неподходящих условиях. То, что владелец синяк полагал императорским вензелем Наполеона I, было вырезано на сильно обтертом силуэте гербового щитка над крестом, и, по мнению Пашки, больше напоминало две параллельно поставленные палки, нежели букву «Н». Цифра 1 читалась четко. Почему же Наполеон? Почему не Петр? Пашка лугин хоть и поднаторел за годы антикварной охоты, Кое в чем в Геральдике разбирался слабо, но даже ему было понятно, что восьмиугольный крест смотрится чужеродный и вряд ли мог располагаться на гербе русского государя. А значит? Ну и что это значит? Да фиг его знает. Надо бы порыться в каталогах и справочниках, поискать, вроде бы он видел где-то похожий крест, но где именно? Этого Пашка вспомнить не мог. А вдруг и вправду зеркало Наполеона? Да нет, это было бы слишком хорошо, но если это хотя бы Франция, девятнадцатый век, времен Бонапарта. Все же мысли о Бонапарте подняли Пашке настроение. Пожалуй, Эльдару предстоит нехило раскошелиться. Беззаботно на Пашка смотался в магазин на проспект, отстояв длинную очередь, купил банку шпрот, хлеба и пива. Вернувшись домой, решил переставить зеркало из прихожей, чтобы не мозолило глаза. Вот только куда его деть? Задвинуть под кровать? Там, конечно, места много, но пыльно. И потом мысль о лежащем под кроватью зеркале не грела. Вряд ли оно там принесет хорошие сны. В кухню? Тесно. Разобьется еще. Куда же? Оставалась ванная. Пашка отыскал в шкафу большой кусок полиэтилена, давно припрятанный там ради каких-то позабытых целей, укутал зеркало в полиэтилен и перенес в ванную, приткнув за стиралку возле стены. Пришлось выдвинуть массивную вятку вперед еще чуть-чуть, сократив узкую тропинку между ванной и стеной. Быстренько перекусив, Пашка вернулся в комнату и с головой ушел в поиски. Долго копаясь в завалах на письменном столе, разыскал среди всевозможного хлама инструментов, газет, журналов и книг, Все вперемешку, несколько каталогов и все альбомы по искусству, какие были в доме. Первым делом взялся за альбомы. Удобно разложившись в кресле, напротив стола Пашка старательно пролистал все, что относилось к западноевропейскому искусству XIX века. Живопись, мебель, посуда, история костюма. Ничего полезного не нашлось, каталоги тоже нового не дали. Тогда он откопал в самом низу книжной полки 35-й том большой советской энциклопедии «Конкурс. Крестьянская война» и стал читать все, что имелось на слово «крест». Солнце садилось, окрашивая комнату в розовый цвет. Солнечные пятна медленно переползали с левой стены на правую и уходили за шкаф. Позади Пашкиного кресла и под письменным столом скапливалась тьма. Незаметно наступили сумерки. Было тихо и слышно, как капает подтекающий кран на кухне. А потом за Пашкиным креслом кто-то вздохнул. Пашка вздрогнул и оглянулся. Стена в полутьме возле шкафа потемнела. Что-то текло по ней, густое и вязкое. Сверху вниз, широкой полосой. Он подошел ближе, полоса была багровой, цвета загустевшей крови. Он повернул голову влево. Стена напротив тоже истекала кровью. Все четыре стены, окровавленные, наступали из темноты все ближе и ближе. Пашка дернулся, чтобы бежать, но опоздал, что-то ударило его по уху. От боли Пашка очнулся. Оказывается, он заснул, придавленный энциклопедией. Левую руку пощипывала, отлежал. В прихожей звонил телефон. Морщась и растирая ухо, Пашка вышел в коридор и снял трубку. Звонила Настя. — Ты чего к телефону не подходишь? — Я тут жду, жду. — Слушай, Валька билеты в БДТ достал все-таки. Так что давай, ноги в руки и срочно, понимаешь? У Насти всегда все срочно. Заслышав ее голос, Пашка невольно разулыбался. — Слышишь? К семи часам, чтоб как штык распорядилась Настя. — На нашем месте. Только смотри, побрейся, чтоб не это, не дикий и из леса. Ладно, не тарахти. Все понял. Дурацкий сон был забыт. Пашка бросил трубку и деятельно осмотрелся. Итак, побриться. М -м -м. Пашка потрогал подбородок, щетина кололась под рукой. Ох уж эти женщины! А времени-то немного. Торопливо разболтав в теплой воде мыло, Пашка щедро намазал густой пеной лицо и шею, и принялся бриться, наблюдая результат в маленьком круглом зеркальце, кое-как примкнутом на краю раковины. Для этого ему приходилось гнуться в три погибели. Споласкивая лезвие под горячей водой, Пашка выбрил, как мог, обе щеки. И чуть-чуть под горлом, чертыхаясь, прижег неизбежные царапины шипром. Умылся, потрогал подбородок, колется. В трех местах, и весьма ощутимо, не хватало еще припереться к Насте в театр с клочками и проплешинами, как у Шелудиопса. Как же быть? И тут Пашка вспомнил о своей покупке. Зеркало императора весьма кстати. Недолго думая, он вынул его из полиэтилена и водрузил на стиралку, прислонив к стене. Он ожидал увидеть свое отражение, но не увидел совсем ничего. Амальгама мерцала серебряной пылью, стекло казалось сильно запотевшим, и оно ничего не отражало. Удивленный и шокированный, Пашка повертел головой, пытаясь менять угол зрения вправо-влево. Не могло же зеркало испортиться за одну ночь. Или могло? Возможно, внутри полиэтилена сконденсировалась влага, и поэтому... А, впрочем, нет, постойка. Пашка наклонился ближе, рассматривая поверхность зеркала. Туман в нем как будто истончился, внутри возник удивленный, влажно-блестящий глаз, и сквозь привычное серебряное мерцание проступила седая голова. В отражении был вовсе не Пашка, из-за зеркалья глядел удрученный заботами курносый человек с большим лбом, две завитые букольки справа и слева, очевидно, придворный парик. Незнакомец, одетый в какую-то старинную длиннополую одежду с золотым шитьем, горестно смотрел на Пашку в упор и вздыхал. От зеркала исходил сладковатый запах пыли, и этот запах усилился. Он загустел, увлажнился. Это был запах сырого подвала и мясного фарша, сладкий и душливый. Пашку затошнило, рот наполнился слюной, Вытаращив глаза, Ветлугин стоял, обхватив рукой подбородок со следами мелких порезов после бритвы и пялился в стекло, не имея сил отступить, закрыться, защитить себя от наваждения. Человек в зеркале сделал шаг вперед, наклонился ближе. — Какое смешное зеркало! — напряженным голосом сказал он. — Господа, у меня в нем шея будто бы на бок, как вы полагаете, господа? Возвал зеркальный человек и усмехнулся. Пашка ответил ему коротким смешком, крутанулся на каблуках и сделал шаг назад. Улыбка еще не сошла с его лица, когда он упал, налетев правым виском на край чугунной ванны. Резко и страшно хрустнули позвонки. Мертвого Пашку Ветлугина обнаружили через восемь дней, когда вернулся из своей поездки эльдарзинович Он явился за обещанным ему предметом и обнаружил, что квартира закрыта на замок. На звонки и крики Пашка не откликается, а из щели в дверях доносится страшный и недвусмысленный запах морга. В присутствии Эльдара Зиновича и приглашенных понятых милиция вскрыла и осмотрела квартиру. Ветлугин лежал в ванной с вывернутой на 120 градусов шеей. Застывшее в улыбке лицо и сердитый взгляд своей бессмысленностью напоминали кадр внезапно остановленного фильма. Почему именно его выдернули из повествования? Кому мог понадобиться такой финал? И если в нем какое-то особое значение? Никто даже не пытался разобраться. Смерть Павла сочли несчастным стечением обстоятельств. Его завернули в полиэтилен и внесли в небытие с той же трехдневной щетиной, от которой он пытался избавиться. Пашкина голова совершенно посидела, нос заострился и вздернулся, щеки втянулись. Смерть так изуродовала его, что он казался теперь искаженным отражением самого себя. Старинное зеркало обнаружилось рядом с трупом, целое и невредимое. Эльдар Зинович с интересом осмотрел его. Опытный глаз коллекционера немедленно подметил то, чего не понял малообразованный форцовщик. Какой ж тут Н1. Ну, это же явно П1. Да еще Мальтийский крест, следовательно, Павел I, невинно убиенный император российский, магистр Ордена Святого Иоанна. Такой крест входил когда-то в герб Гатчины, а возможно. А, впрочем, нет, предмет такой отвратительной сохранности толком и атрибутировать-то нельзя. Резьба почти не сохранилась. Эх, лугин говорил я ему, не хватайся, за что попало, а главное, не спеши. Жадность, жадность человеческая. Милицейский криминалист, услыхав увлеченное барботание коллекционера, подошел взглянуть. — Позвольте-ка. Эльдар Зинович отодвинулся, пропуская криминалиста посмотреть в серебристо-мерцающую поверхность. Лица обоих казались в отражении изрытыми оспы из-за опавшей амальгамы. — Да, — говорят, — Павел I в день перед смертью тоже смотрелся в зеркало. Подошел, погляделся и говорит, — вот, мол, какое смешное зеркало. — Оно показывает меня со свернутой на бок шеи, объяснил Эльдар Зинович. Тем же вечером его задушили заговорщики. Этот эпизод обычно приводит как доказательство правительского дара Павла. Криминалист усмехнулся. — А может, то зеркало и вправду было кривым? — Может, — откликнулся Эльдар Зинович. — Но, боюсь, мы с вами никогда уже этого не узнаем. Полагаю, я смогу взять себе эту рухлить, когда вы тут закончите.